Однажды я пригласила Наджет потратить немного кредитов. На личном счёте Урсулы их достаточно. Я могла не отказывать себе ни в чём. Мы свободно гуляли, наслаждались десертами в каждой большой чайной и тратили кредиты на наряды и обувь, которых мне всегда было мало, сколько бы ни купила. А Наджет и позволить себе не могла, ограниченная финансами. И это всё до мне улыбались люди. Мне нравилось Намикери. Я чувствовала себя дома. Ты знаешь, я вдруг поняла, как хочу домой, призналась Наджид после самого большого десерта. Даже не знаю, как он в нее поместился. Я понимаю, о чем ты. Задумчиво улыбнулась я. Мне тоже было хорошо на Сагнаре, просто я там чужая. Мы что-то делаем, куда-то движемся, но время идет, а я хочу семью и детей. Мне ведь уже тридцать два, и мне нравился мой сосед. Он, наверное, уже заключил брак. Узнай. Ведь у тебя есть связь с родителями. Боюсь, улыбнулась она. Какая сильная, слабая женщина. Скажи мне, Наджет, я Никел, прошептала она. Ах, ну да. С скольких согнарцев Рик отправил в альянс так же как тебя и твоего брата? Ещё семь, нахмурилась Наджет, видно коря себя за то, что говорит об этом. Я коснулась её запястья и мягко пожала. Ты понимаешь, что Рик использует народ Сагнара для своих целей. Это нечестно. Он морочит вам голову идеями, что альянс опасен, а сам стремится добиться власти. Тех, кто обижен на Хамони, легко убедить в грядущей опасности. Он умелый манипулятор. Едва заметный наклон головы дал понять, что она не желает признавать этого, но по глазам видела, что где-то глубоко её гложут сомнения. Вот ты где, никель! Радостно воскликнул кто-то рядом. Мы с Наджет оглянулись. Это был Милхаин, которого теперь звали Терк, именем отца. Ему хотя бы не пришлось привыкать, но светлая шевелюра ему абсолютно не шла. Кое-кто передает вам привет. Без разрешения уселся он за наш столик. Только привет, уточнила Наджет. Пока да. Он ткнул пальцем в остатки моего десерта и облизал. Это ты у своего хозяина научился, усмехнулась я, облокачиваясь на спинку кресла. Он мне не хозяин, проворчал Милхаин и надулся. А что ты тут делаешь? спросила Наджот. Наш друг сказал присматривать за вами, а то вы тут много дел можете натворить. Так и сказал, усмехнулась та. Ну, может и не так, ну что-то типа того. Я надеюсь, ты не будешь путаться у меня под ногами, тихо спросила я. Какая смелая стала, огрызнулся он и снова откнул свой палец в мой десерт. Ты меня совсем не знаешь, опасно вежливо произнесла я, не сводя с него пристального взгляда, что он даже поёжился. Если бы не мы, тебя бы здесь не было, взвился он. Тэрк, не надо, предупредительно проговорила Наджет и огляделась по сторонам. Я наклонилась к ней и тихо усмехнулась. Ты думаешь, что с этим глупым мальчишкой защитишь Согнар? Она хмуро опустила глаза и сжала губы. Не слишком приятно признавать правду, но такова была её реальность. Я с сожалением покачала головой, поднялась, оставила кредитную карту на столе и отошла, но потом вернулась и наклонилась к Наджот. "Я всегда помогу тебе", прошептала я. "Ты чистое сердцем Химани. Я уважаю таких, но ты должна сделать правильный выбор, для себя, не для кого-то". потому что только ты будешь отвечать за свою жизнь. Та посмотрела на меня тревожным взглядом, будто я попала ей в самую душу. Но Милхаин крепко сжал её руку и сказал: "Никил, она человек и ничего не понимает". Наджот нервно потёрла щёку и ничего не ответила. Я прощально кивнула и ушла. И всё же я уверена, что права насчёт Рига. Но я не могу помочь тем, кто не хочет помогать себе сам.